Страница 656, письмо 198, Софья Андреевне Толстой, 1866 год, ноября 14 Москва. Нынче, хоть и поздно, рад, что ничто не мешает писать тебе, мой душенька. Утро точь-в-точь точь, тоже, как и прежние дни, но плохо, что немного 70 лет все эти дни. Пошел в Румянцевский музей... И по случаю догмариного рождения заперто. Примечание первое. Оттуда, чтобы избавить Таню от выезда, поехал в английский магазин купить ей платье и тебе халат. Халат всем понравился, а платье не одобрили. Но от того, что Таня велела купить в 10 рублей. Оттуда в типографию. Там на мои условия согласны, но завтра придет еще ко мне господин окончательно переговорить. Дома ждал до обеда Варвинского, который не приехал. Он болен, и завтра Таня с папа едут к нему. Пришел глупый Сухотин. После обеда поехали в театр, Фауста. Тетя Надя, Лиза, мама, Таня и я. Потом приехал Андрей Евстафьевич. В театре парад по случаю рождения Дагмары. Фауст глуп. И хоть ты и не веришь, не люблю театры, всегда хочется критиковать. Примечание второе. Знакомых никого, исключая Сиверцева, который приходил в ложу». Необыкновенно возмужал и похорошел. Да, забыл. Утром был Василий Исленьев. Он и всегда был противен, а теперь еще гаже. Он поступил в судебные пристава. Это вроде частного пристава. Я сделал открытие о том впечатлении, которое он производит на меня, и Таня подтвердила. Неловко и стыдно смотреть на него, точно как будто он нечаянно без панталон и сам не замечает этого. Потом были Зайковские, Дмитрий Дмитриевич и Эмилия. Я отрекаюсь от моего первого впечатления о Дмитрии Зайковском. Ты права, он примилый, умный молодой человек и должен быть хороший. С ним я особенно был любезен и опять в твое воспоминание. После обеда еще получил твое первое письмо, примечание третье. И мы оба с мама принялись так хвалить тебя, что самим стало совестно. Как грустно о Машеньке, примечание четвертое. А Таню маленькую я так и вижу, и сияю при мысли о ней. Прочти им. Сережа милый, и Таня милая, и Илюша милый. Я их люблю. Сережа теперь большой, он будет писать папаше. И вели ему написать, и Тане, то есть нарисовать что-нибудь мне. Из театра, не дослушав акта, поехал к Сушковым. Там все как 15 лет тому назад, и также же гости». Одна княгиня Мещерская, урожденная графиня Панина, огромная с мужскими чертами, женщина, очень добрая и не глупая. Я ее знавал барышней, и теперь у нее четверо а у меня трое детей, очень звала к себе в среду, не знаю, поеду ли. И еще княжна Ливин, очень глупая и топорная барышня. Вернулся домой вместе с нашими, и вместе ужинали очень весело. Таня весела, но из театра, как вышла, так у ней показалась кровь. Ах, это бедная милая Таня. Не могу тебе сказать, как она мне жалка и мила. Твое письмо тронуло ее так, что она не могла скрыть слез, и я тоже. Очень грустно, что не нам пришлось ей дать эти деньги, а вся эта крестная путаница. Тютчева, как мне показалось, очень искренне восхищалась прошлогодней частью 1805 года и говорила, что вторая часть понравилась ей лучше первой, а третья лучше второй. «Примечание пятое». Я дорожу этим мнением, так же, как мнением Сухотина, оно также выражение толпы, хоть немного и повыше Сухотина. Приставали, чтобы я у них прочел что-нибудь, но я сказал, что, во-первых, скоро еду и мало времени, и что мне нужно, чтобы заодно слушали те, кого я желаю. Они обещают пригласить того, кого я хочу, но я не обещал решительно. Вяземского в Москве нет. Завтра жду уже твоего письма, ответа на мое, но теперь уж недолго писать. Я скоро приеду. Делать больше нечего и уж очень грустно без тебя. Ежели не собираюсь еще, то потому чувствую, что все думается, не забыл ли чего-нибудь еще в Москве, о чем после пожалеешь. Прощай, мой милый голубчик, целую тебя в глаза, в шею и руки. Тетеньки, целуй руку. Наташе, скажи, что Джой в комнатах. И что значит уход не пакостит? Долли, возьми в комнаты. Примечание первое. Дагмара. Датское имя жены Александра III, Марии Федоровны. Второе. Толстой слушал оперу Гуно. Третье. Письмо от 11 ноября. Четвертое. Речь идет о Марии Толстой. Смотри примечание второе к письму 171 5. Пятое. Беседа с Тютчевой происходила в доме Сушкова, жена которого была сестрой Тютчева. Конец примечаний.